и высказал мнение, что в ваше время еще не пришло. На мой вопрос, кто же будет стоять во главе министерства, он пожал плечами. А когда я добавил, что ему остается в таком случае только пожалеть себя, он увильнул, не дав ни утвердительного, ни отрицательного ответа. Что это меня беспокоит, не должно вас удивлять. Поэтому я воспользовался вчера случаем возбудить в надлежащих сферах вопрос о министре-президенте и встретил прежнюю склонность к вам, наряду с прежней нерешительностью. Что прикажете делать и чем это кончится? У нас нет партии, способной править. О демократах, само собой разумеется, не может быть и речи, но ведь значительное большинство состоит из демократов и тех, кто хочет стать таковыми, хотя их проект адреса насквозь пропитан уверениями в лояльности. Адрес, в данном случае торжественное обращение депутатов Лантага к королю, принимается обычно в начале сессии. Наряду с ними конституционалисты, подлинные, кучка в 20 с лишним человек, сфинки во главе, около 15 консерваторов, 30 католиков и до 20 поляков. Где же возможное правительство найдет необходимую поддержку? Какая партия, кроме демократов, может править при подобной группировке сил? А они не могут и ни в коем случае не должны править. При подобных обстоятельствах учит меня моя логика, теперешнее правительство должно остаться у власти, как бы это ни было трудно. Именно поэтому оно непременно должно усилиться, и при том, чем скорее, тем лучше. Интересы Пруссии едва ли, как мне кажется, требуют, чтобы граф Бернсторф занимал по-прежнему два столь крупных поста. Поэтому я буду очень доволен, если вы в ближайшее время получите пост министра президента. Хотя и уверен, что Бернсторф не замедлит выйти тогда из своего двойственного положения и перестанет изображать колосса, стоящего одной ногой в Берлине, а другой в Лондоне. Я взываю к вашей совести не делать встречного хода, так как это в конце концов могло бы толкнуть, да и толкнуло бы короля в распростертое объятия демократов. Одиннадцатого всего месяца истекает отпуск Гогенлоа. Обратно прибудет не он а его прошение об отставке. И тогда-то... Тогда, надеюсь, вас вызовут по телеграфу. Все патриоты жаждут этого. Как же вы можете тут колебаться и маневрировать? Я отвечал. Париж, Троица, 1862 год. Любезный Роун. Штейн, в то время военный аташе аккуратно доставил мне ваше письмо, которое, видимо, не было распечатано, так как мне самому не удалось вскрыть его, не надорвав. Можете быть уверены, что я отнюдь не делаю никаких встречных ходов и маневров. Если бы я не видел по всем признакам, что Бернсторф вовсе и не помышляет об уходе, то я со всей определенностью ожидал бы, что мне придется через несколько дней оставить Париж и отправиться через Лондон в Берлин. Я и пальцем не пошевелил бы, чтобы противодействовать этому. Я и так ничего не предпринимаю, но не могу же я на самом деле советовать королю дать мне место Бернсторфа. А если бы я был назначен министром без портфеля, то, считаешь шлейницей, у нас оказалось бы три министра иностранных дел, один из которых перед лицом малейшей ответственности всегда готов ретироваться в Министерство двора, а другой в Лондон. С вами, я знаю, мы единодушны. С Яговым, надеюсь, могли бы прийти к тому же. Ведомственные министерства не были бы для меня камнем преткновения, а в вопросах внешней политики я имею довольно определенные взгляды. Возможно, они имеются и у Бернсторфа, но я с ними не знаком и не могу освоиться с его методом и приемами. Не доверяю я также и его глазомеру в делах политики, так он, должно быть, не доверяет моему».